Часть третья. Зимний праздник. Выдержки из меню на перу Трималхиона. Закуски. Медовое вино. Жареный сони с приправой из мака и меда. Сливы с гранатовыми зернами. Виноягодники под соусом из яичного желтка со специями. Первая перемена. Фалернское вино. Блюдо соответственно знаком зодиака. Овен, овечий, горох, телец, говядина, близнецы, почки, рак, листья, мирта, лев, африканские фиги, дева, матка неогулявшиеся свиньи, весы, пирожные на одной чашке весов и медовые ковришки на другой, скорпион, морской ерш, стрелец, лупоглаз, козерог, омар, водолей гусь, рыбы, две краснобородки, зажаренный кабан с печеными финиками, поросята, начиненные живыми дроздами, тушеная свинья, фаршированная жареной и кровяной колбасой. Вторая перемена. Дрозды, пшеничники с изюмом и орехами, свинина с айвой, приготовленная в виде дичи и рыбы, устрицы и ракушки, улитки.